Глава 31 Еще только проходя под витиеватыми воротами офицерского клуба, Стэн последними словами крыл себя за непроходимую глупость За большим ухоженным садом, обрабатываемым Стэн в этом не сомневался бедными салагами, стояло роскошное здание клуба. Оно бы считало шикарным даже по меркам Прайму орда: множество высоких белых колонн, переливающихся многоцветная подставка над центральным корпусом, медно-желтый купол, издалека весьма похож на золотой, по всякому случае на позолоченный. Стэн только зубами скрипнул, подумав, сколько кораблей можно было построить на эти деньги. До него доносился шум гуляющих братьев и сестер по офицерству. Смех почему-то казался слишком громким, веселые голоса какими-то визгливыми. Стэн чуть не повернул назад, но потом он подумал, какого черта? Он пришел сюда отпраздновать готовность своих кораблей хорошим обедом и приличной выпивкой. Решено, надо выполнять. И Стэн пошел дальше. Кроме того, не могут же все данного офицера Дурмана оказаться идиотами. Наверняка найдется кто-то, с кем можно поговорить. Стен как раз проходил мимо большого дерева, когда из полумрака на него бросилась какая-то тень. Стен повернулся, и нож привычно лег ему на ладонь. Он уже изготовился для удара когда почуял странную смесь крепкого алкоголя и дорогих духов. Задержав удар, Стен поймал нападавшего, и внезапно руки его оказались полны удивительной женственной мягкостью. Очутившаяся в объятиях Стена, молодая женщина слабо улыбнулась. «Пришел меня обнять?» – хихикнула она. «Это была Бриджит ван Дурман, дочь адмирала, и она была в стельку пьяна». Стэн отчаянно пытался поставить ее на ноги, Он старался, без особого на то успеха, избегать тех мест, которых касаться ему не следовало. Мысли его неотступно вертелись вокруг военных трибуналов и расстрелов. — Что такое? — запротестовала Бриджит. — Никогда не видел, что ли, как девушка чуть выпила. — То есть чуть выпила. — Пожалуйста, мисс Дурман, — бормотал Стэн. Она безвольно повалилась ему на грудь. Стэн попытался удержать обворожительную ношу, но Бриджит, словно намасленная, выскользнула из его рук и упала на траву. Теперь ее почему-то охватил неудержимый смех. «У нас... их... у нас сорс... было соревнование, кто боль... их... Ик... больше випит». «Я победила!» «Заметно!» кивнул Стэн. «Ему это не понравилось». «Кому не понравилось?» «Он мой жених!» Бриджит снова стала очень серьезной. «Старина, как там бишь его?» «Рэй». «Точно. Рей Халдер, Моя единственная и верная любовь». «Может мне пойти поискать этого Рэя?» – предложил Стэн. «Нет, нет, он с папкой. Папочка тоже не любит, когда я пью». «Чертовское везение. Лучше и быть не может». Так Стэн думал до тех пор, пока Бриджит не начала рыдать. «Нет, она не заплакала тихо и печально, как подобает воспитанная леди. Она взвыла, подобно пожарной сирене». Стэн заметил, как из клуба высунулись первые любопытные. «Давай я отвезу тебя домой», – поспешно сказал Стэн. Бриджит немедленно перестала плакать. «Точно», – обрадованно закивала она, – «домой. И никто ничего не узнает». «Вот ты хорошо», – согласился Стэн. «Никто и не должен знать. Ну, вставай». Ему потребовалось добрых пять минут, чтобы поднять бриджет на ноги. Впрочем, он мог бы не беспокоиться, все равно она каждые два шага снова падала на землю. Кончилось тем, что Стэн взял ее на руки и отнес к своему гравикару. Он только-только загрузил девушку в кабину, как она заснула. Отрубилась окончательно и бесповоротно. Стэн чуть не сошел с ума от ярости. Из всех маленьких гнусных, да ну все к бесу. Он и без нее узнает, куда лететь». Покопавшись в директории гравикара, Растед отыскал адрес Ван Дурманов и включил автопилот. По дороге представилась возможность как следует разглядеть Бриджит. Если бы не легкий румянец на ее щеках и безвольно раскрытый рот, никто бы не догадался, что она пьяна. Ну, напилась и что. Стэн легко мог представить, что быть родственником Ван Дурмана – это еще тот подарочек. Значит, она решила повеселиться. Чего ж тут плохого? В конце концов, она имеет на это право, не так ли? Во сне Бриджит казалась очень мирной, по-девичьей невинной. И, черт, держи себя в руках, Стен. Ну и пусть она красавица, она еще и адмиральская дочка. Об этом ты не забыл. И не думай ни о чем другом, совсем не думай. Когда они подлетели к дому, Бриджит все еще спала. В итоге Стену пришлось на руках отнести ее в спальню и уложить в кровать. Потом он выключил свет, тяжело вздохнул и вышел на улицу. У гравикара его уже поджидал сбешенный блондин в форме капитана. Последний раз Стэн видел его в шортах, рука об руку с Бриджет. Стэн, не применяя дедуктивного метода, сразу понял, кто это такой. «Вот ты где дерьмо, я покажу тебе». Капитан замахнулся на Стена кулаком. «Могучий апперкот, начинающийся где-то на уровне колен». Стэн легко отступил назад, и блондин, промахнувшись, чуть не упал. «Вы, наверное, Рэй Халдер, жених Бриджет. Ты чертовски прав», – заорал Халдер, снова замахиваясь кулаком. Стэн увернулся, подняв руки. Он тщетно призывал капитана к спокойствию. «Послушайте, Халдер, я тут ни при чем. Бриджит напилась, я ее нашел. Отвез домой и все, больше ничего». Размахивая кулаками, Халдер устремился в атаку. Стен попытался снова вернуться, но один из ударов задел его по уху. Впрочем, весьма болезненно. «Ну ладно, идиот», – буркнул Стэн, – «получай». Рука напряглась. Ладонь угодила точно в цель, и Халдер обнаружил, что лежит на спине пыли, глупо глядя на стоящего над ним Стена. «Ты, ты меня ударил!» – воскликнул пораженный Халдер. «И как же вы догадались, капитан?» – притворно поразился Стен. «Только встаньте, и я сделаю с вами что-нибудь похуже. Я хочу знать, как тебя зовут», – отвечаю, ублюдок. «Ублюдка, с которым вы разговариваете, зовут капитан Стэн. Я к вашим услугам». «Мы с тобой еще встретимся», – пообещал Халдер. «Нет проблем», – кивнул Стэн и сел в Гравикар. Он чуть не сломал приборную доску, набирая код, который вернет его домой. «Я просто в восторге, как ты знакомишься с новыми людьми, Стэн. Надо же, какой светский шик ты приобрел на Прайме».